Глава восьмая. Опалённый клочок бумаги, Меньше половины листа. Пожелтелый, с коричневыми пятнами, Обугленный по краям. Казалось, какое-то чудовище С черной пастью его покусало. То, что уцелело, Было исписано аккуратным мелким почерком. Слова теснили друг друга, Заполняя поля. Джейн всегда приходилось Расходовать бумагу очень бережливо. Первые впечатления — были главным трудом ее жизни. И вот что осталось от романа. Отрывок одной из срединных глав. «Вам это наверняка покажется ссором», сказала Джейн, нервно усмехаясь. «Но для меня нет ничего дороже». «Прекрасно», — ответила миссис Синклер и взяла обгоревший листок. «Прошла минута». Старуха молчала. Джейн начала беспокоиться, Что-то не так? «Ш-ш-ш! Я читаю. Джейн откинулась на спинку кресла. Неплохо, наконец объявила миссис Синклер. Вы очень добры, ответила Джейн упавшим голосом и улыбнулась сама себе. Старуха протянула ей листок и спросила. Вы готовы пожертвовать этим ради любви? Джейн пожала плечами клачком бумаги?» «Конечно». «Насколько сильно вы хотите любви?» Спросила миссис Синклер. Джейн задумалась. «Мистер Уизерс скоро должен был жениться». И теперь эти воспоминания не имели значения. Но она все таки не могла забыть, как они гуляли вдвоем по саду. Он остановился под большим деревом, чтобы застегнуть пуговицу на манжете, а потом с улыбкой посмотрел на Джейн. Она улыбнулась в ответ». Это был сущий пустяк, ведь они знали друг друга лишь несколько минут, и все же в тот момент она не была одинока. Никогда прежде ей не доводилось испытывать такого теплого чувства. Джейн поглядела на миссис Синклер и сказала ⁇ Я хочу любви больше всего на свете ⁇ Так и внула. Раз вы уверены, то вы ее получите. Давайте запишем ваше желание. Очинив перо, миссис Синклер перевернула обгоревший листок и что-то нацарапала. «Это подействует только раз. Действие обратимо. Вы сможете все вернуть, но, опять же, только один раз. Теперь давайте палец». Джейн протянула левую руку, и миссис Синклер уколола ее в подушечку указательного пальца острием пера. «Ой!» — на листок упала капля крови. «Вы с ума сошли?» Старуха прикрыла глаза и произнесла какое-то заклинание. Джейн, нахмурившись, облизнула палец. «Нужно будет сказать вот эти слова», — промолвила миссис Синклер и занялась своей капустой. Джейн рассмеялась. «Прошу прощения. Это что, все? А чего вам еще? возразила старуха. «Куда мне идти? Кому вы намерены меня представить?» «Надо полагать, капли собственной крови я заплатила за знакомство с каким-то мужчиной. Ничего не понимаю». «Я не буду никому вас представлять. Вы встретите его сами». «Да кого?» — не успокаивалась Джейн. «Кого я встречу?» «Его», — повторила миссис Сенклер и, вернув гости и обрывок рукописи, больше ничего не сказала. Джейн взяла листок, встала, и растерянно оглянулась. Очевидно, странная сваха больше не собиралась уделять ей внимания. Захрустела капуста, нож застучал по столу. Джейн со вздохом произнесла. «Ну, тогда я пойду», — старуха ответила молчаливым кивком. Джейн вышла, еще раз глубоко вздохнув. Внутри у нее все кипело от разочарования и досады. Лишь только она вновь оказалась на мощёной булужником улочке, К ней тотчас приблизилось какое-то дьявольское создание с головы до ног, покрытое сажей. На черном, как смоль, лице сверкнула белая улыбка. Джейн ахнула и в испуге отпрянула. «Добрый вечер, мисс», — произнесло безобразное существо, дотронувшись до полей грязной шляпы. Это был не дьявол, а всего лишь трубочист, перепачканный копотью. Щетки с длинными ручками отягощали его плечи. Он возвращался домой после дневных трудов. Другой человек протупал мимо, таща за собой тележку, на которой стояла зловонная бочка, полная скользких угрей. «Прочь с дороги, глупая гусыня!» Тележка подпрыгнула, хлюпнув слизким чешуйчатым грузом. «Но я здесь по делу, сэр!» — ответила Джейн. «Тоже мне дело!» — расхохотался мужчина. «Вы одна из тех девиц, что жаждут любви. Они днями и ночами сюда ходят». «Зачем?» «Чтобы их облапошили. Старуха-шарлатанка, ее добыча дуры припадочные». Мужчина усмехнулся и, покачав головой, потащил свой пахучий товар дальше. Джейн закрыла глаза. «Какая она глупая!» Странное воодушевление, с которого начался этот день, утонуло в копоте Чипсайда. Отчаяние и боль уязвленного самолюбия возвратили Джейн к действительности. Теперь она ясно увидела себя легковерной дурочкой, которая, уступив неразумной прихоти, явилась в Лондон и стоит совсем одна посреди убогой грязной улицы. Глупое сердце громко застучало. Она приказала ему умолкнуть, чтобы не усугублять своего положения и без того смешного и жалкого. Уныло шагая вдоль зловонной темзы в сторону собора святого Павла, Джейн даже не прикрыла носа. На Пикадилли она села в почтовую карету, где на сей раз оказалась единственной пассажиркой, и отправилась домой. У дома Джейн ожидала целая ассамблея. Перед Сидни Хаусом собрались все его обитатели, добрая половина населения Саттон-Стрит и даже кое-кто с Грейт-Палтни-Стрит. Судя по озабоченным взглядам, произошел какой-то скандал, ради наслаждения которым стоило отложить ужин. Джейн хотела было подойти поближе и узнать, какое семейство постигло несчастье и в чем оно заключалось, но вдруг застыла и спряталась на углу за изгородью. Из дома вышла миссис Остин с мокрым от слёз лицом. Констебль, кивая, стал слушать ее и записывать что-то в книжицу. Маменькины волосы, всегда изысканно завитые и уложенные, были влажны и безвольно свисали из-под шляпки для верховой езды. Её любимое синее платье всегда безукоризненно чистая и накрахмаленная, была запачкана, а правый рукав и вовсе порвался. На мягкой щеке краснела длинная тонкая полоса, по-видимому, царапина, оставленная веткой. Джейн нахмурилась. Что с матушкой? Никогда в жизни она не видела ее в грязной одежде и с мокрыми волосами. В следующую секунду Джейн, содрогнувшись, поняла, в чем дело. Она отсутствовала весь день а уезжая не оставила записки, в которой говорилось бы о намерении посетить друзей или совершить с ними прогулку. Мама, наверное, всюду ее разыскивала. Джейн внимательнее оглядела собравшихся соседей. Впереди, как пастушья собака возле стада, маячила леди Джонстоун. Болтая со всеми, она едва ли не прыгала от радости. Она и ее приятельницы будут долгие годы вспоминать это как большой остиновский скандал. Если дочь пастора, никому ничего не сказав, исчезла из дома, причина может быть только одна, причем несовместимая с добродетелью. Толпа трепетала, с нетерпением ожидая, когда грехи падшей женщины выплывут наружу. Джейн посмотрела на мать, явно не разделяя всеобщей радости. Миссис Остин не обращала на собравшихся никакого внимания. Она говорила только с констеблем, показывая ему портрет Джейн, написанный Кассандрой. Сходство было слабое, нос получился острым, как клюв. Да и вообще художница, по правде говоря, спешила. И все же матушке это показалось лучше, чем ничего. Наверное, она перерыла весь дом в поисках портрета младшей дочери. Джейн даже не думала, что мать знает о существовании этой плохонькой картинки, но миссис Остин с нежностью держала портретик в руках и тотчас смахнула каплю, упавшую со шляпы полицейского. Джейн захотелось подойти к матери и с улыбкой прикоснуться к ее руке. Вероятно, они могли бы сказать друг другу то, чего никогда прежде не говорили. Однако воспоминания о горящей рукописи были еще слишком живы. Джейн осталась стоять в стороне, безмолвно наблюдая материнские страдания. «Как любим мы наказывать тех, кто нам дорог», — подумалась ей. Кроме того... Она опасалась, что не найдет в себе сил, чтобы выйти к родным прямо сейчас в присутствии всех этих почтенных матрон, рыбных торговок и прочих взволнованных жительниц города. Можно было предположить, какой эффект произведет ее появление. Джейн побежала прочь, в волшебный лес, где спряталась в заброшенном домике егеря с намерением не покидать этого убежища до ночи. Она надеялась, что к наступлению темноты толпа разойдётся, Простой аппетит возобладает в людях над жаждой скандала. Тогда можно будет прийти домой и объясниться с родителями». Ну а пока Джейн сидела среди голых каменных стен и ждала. Вынув из кармана обрывок рукописи первых впечатлений, она перевернула его и увидела слова, написанные миссис Синклер. Всего одна строчка. Джейн нахмурилась, подумав, Мало того, что старуха-мошенница, так у нее еще и почерк ужасный. Джейн не впервые приходилось разбирать каракули. К примеру, весёлое и нетерпеливое перо брата Генри выводило буквы весьма напоминающие пьяных муравьев, которые разлеглись на странице. А брат Фрэнк, когда благодарил Джейн за новую рубашку, выплеснул на страницу половину Атлантического океана, видимо, затем, чтобы сестрица получила лучшее представление о морской жизни. Однако сравнивать их почерки с почерком миссис Синклер было бы то же самое, что равнять мелкую кражу с государственной изменой. Джейн потребовалось несколько минут только для того, чтобы понять, где верх, а где низ. причем сложность заключалась отнюдь не в каллиграфических изысках. Знаки, начертанные миссис Синклер, не грешили в старогерманских письмен. Не было здесь ни причудливых изломов, ни длинных хвостов и закорючек, Строчная S не походила на Т, как, например, в старинных изданиях Шекспира. Все это вообще мало напоминало буквы. По клочку бумаги просто рассыпались черные кляксы, сердито перечеркнутые кривыми толстыми палками. Даже если бы писавшая просто разбрызгала содержимое чернильницы по бумаге, а вышла бы, пожалуй, аккуратнее. Джейн подняла лист, как делала матушка, когда ей не хватало света или у нее уставали глаза. Вгляделась в начало безумно пляшущие строки. Первая буква — «ти». Ну а дальше — «эй». Да, «тейк». вслух прочитала Джейн первое слово. Следующее было проще. Оно состояло всего из двух букв, достаточно отличных друг от друга. «М» и «и». E. Получилось «ми». «Тейк» — «ми». Джейн продолжила. Разобрав «to» и май, она наткнулась на какой-то клубок, где даже количество букв было неясно, не говоря уж о том, какие они. Самой лёгкой казалась та, что стояла посередине, маленькая и закругленная сверху «r», «q», «o», «p» или «n». Допустим, «n» — «one», — произнесла Джейн, и улыбнулась, почувствовав себя бравым рыцарем, который борется с драконом. Каждая разгаданная буква — отрубленная голова чудища. Следующее слово начиналось и заканчивалось так же, как первое. Это было «true». Ну а последнее оказалось лёгким. Джейн вслух прочитала все предложение. «Take me to my one true love». Примечание на английском «перенеси меня» к моей единственной настоящей любви». Конец примечания. Она с улыбкой откинулась на спинку стула, довольная тем, что разгадала этот шифр. Но в следующую секунду пренебрежительно поморщилась. Сами слова показались ей приторными. Тем временем в домике стало темно. Пошел снег. Джейн ахнула. Снежные хлопья падали прямо с потолка. Потом стены со свистом исчезли, раздался треск, похожий на раскат грома. Джейн рассеялась на частицы, и ветер унес ее прочь.